Глава двадцать С остальными делами мы разобрались довольно быстро. Поход до банкомата пополнил копилку наличностью, которую я брать не стал. Сперва. Алла рассердилась не на шутку, и тогда я взял лишь половину, только ради того, чтобы ее не злить. Девушка смилостивилась. «Наверняка с работы я теперь вылечу», вздохнула она. «Придется что-нибудь подыскать взамен». «Ты не думай», — снова завела Алла ту же шарманку. «Я не...» «Я и не думал так, пришлось поспешно ее успокаивать. Запомни, раз и навсегда». Круглосуточный продуктовый позволил нам забить холодильник едой. На улице уже светало, новый день начался достаточно давно, а я так и не спал. «А ты часто будешь приходить?» — спросила Алла. Она на скорую руку сообразила яичницу под сыром, а я смотрел на тарелку и думал. Это уже и не ужин, но еще и не завтрак, тогда как раньше я старался придерживаться хотя бы простых правил не пить с утра и не есть в три часа после полуночи. «Невкусно? Забыла посолить?» Девушка звучала крайне обеспокоенно, даже сильнее, чем если бы ее преследовал ее долба, хем бы он там ни был. «Вкусно? Я просто задумался». Отозвался я, стараясь улыбнуться. «Интересная, получается, картина. Мало того, что фактически взял себе девушку, не нашел, не соблазнил, а взял, едва ли не силы отобрав у другого, к тому же. И ведь хотел просто помочь, а теперь как бы получаются отношения. Что она скажет, когда узнает, кем я работаю? Рано или поздно, все равно придется сказать. И еще есть обратная сторона медали. Ей и станет скучно со мной». «Не сегодня и не завтра, быть может, а через месяц или два. Что мне делать в этом случае? Если бы она заявила мне сегодня «Спасибо за помощь, дальше я сама», я бы спокойно принял это. И неважно что помощь обошлась мне чуть больше, чем в 300 тысяч, я бы посчитал, что они пошли на доброе дело, но потом я непременно привяжусь к ней». «Все очень вкусно», — ответил я. «Спасибо». Это меньшее, что я могла бы для тебя сделать, Ром. Ты ведь буквально спас меня. Помогаешь начать новую жизнь и... Это квартира. Я тоже думаю и... Боже, я псих, ты говорила. Нет, в смысле да. Ну, то есть в хорошем смысле псих. Она запнулась. Я сейчас наговорю лишнего. Боже мой. Я отложил в сторону прибор и осторожно взял ее за руку. Я тоже начинаю новую жизнь. с новыми ошибками, если они будут. На самом деле, надеюсь, что нет. Тут она фыркнула, и я расслабился. От меня не требует никаких признаний сейчас, а дальше будь что будет. Тебя я точно не считаю ошибкой. И думаю, что вдвоем у нас больше шансов сделать все правильно. А потом... Давай не будем загадывать, ладно? Ложиться спать уже не имело никакого смысла. На завтра, то есть на сегодня у нас было полно дел. Но если Алла составила себе целый список, у меня же имелось только два пункта. Сделать комплект ключей от этой квартиры и вернуться в Сити на работу. Только бы Тони не нашел нам новое задание на ближайшие часы. Скурпулезный подход к делам и хватка, которую девушка проявила при обустройстве квартиры, впечатлили меня. Первое мнение о ней явно было ошибочным, хотя и вела она себя не совсем в соответствии с канонами праведности. Когда совсем рассвело и стало можно заняться ключами, мы поспешили в сервис. Я обзавелся собственной связкой и поспешил назад на работу, надеясь, что к этому моменту меня никто не хватился. «Добро пожаловать в похоти, Инкорпорейтед!» проговорил мне в лифте все тот же томный голос, который практически не изменился за пару дней, но звучал неуловимо иначе. Загадочное несовпадение заставило меня вздрогнуть, точно кто-то сфальшивил в знакомой песне. Но в остальном ничего не изменилось, поэтому я поспешил к себе, первым делом схватил телефон и не обнаружил ничего. Никто меня не хватился, поэтому с чистой совестью я закрыл окна огромными шторами и завалился спать. «И сколько мне прикажешь тебя выискивать, за сранец, Где шлялся?» Голос Тони бесцеремонно разбудил меня. но неприятен оказался не голос, а движение воздуха, потому что он находился на расстоянии раскрытой ладони от моего уха. Я поежился, дернулся, а потом из-под меня выдернули простыни, и я свалился на пол. «Эй!» «На эй! Зовут бледей!» «Я думал, ты знаешь это!» «Прояви-ка немного уважения к старшим, дружок!» Тони присел в позу лотоса рядом со мной на полу. «Где ты шлялся всю ночь? И не заставляя меня ковыряться в твоих мозгах!» Ты был мне нужен и не появился вовремя. Ты мне даже не позвонил, — возмутился я. Ты даже не соизволил взять телефон и предупредить. Так сложилось. Вот что, такое объяснение не проканает. Либо мы с тобой работаем и дружим, и тогда все в шоколаде. Либо... Не заставляй меня говорить обо всех ужасах, которые тебя ждут. Компаньон выждал пару секунд, любуясь выражением испуга на моем лице, а потом злобно расхохотался. Тони, сука, мог бы просто пожелать доброго утра. Мог бы, но это бодрит, а? И он вскочил. Так ты и правда искал меня? Я тоже поднялся и направился в ванную, надеясь на лучшее. Это просто шутка и не более того. Правда искал. Так, давай, куда ты пропал? Ты же говорил, что я могу найти любое жилье на свой вкус. Вот я искал и нашел. «А, квартирка для секса. Посреди ночи нашел, что ли?» Насмешливо спросил он. «Пришлось искать. Даже не очень для себя...» «Так, умудрился внезапно стать каблуком». Насмешка в его голосе растворилась. «Нет, помог одной приятной девушке сбросить мудака». «Ммм, я знаю кого-нибудь из них». «Едва ли», невнятно проговорил я, запихнув в рот зубную щетку. «Помог сбросить, хм, снял квартиру, тебе двадцать лет на вид, тридцать по факту, а в итоге ведешь себя точно тебе полтинник. Между прочим, если бы ты проявил хоть каплю любопытства и спросил, для чего я тебя искал...» «Я Эфа», — я высунулся из-за двери с щеткой в зубах, «чтобы прояснить кое-какие вопросы относительно твоего статуса в этом заведении». «О, так и что с моим статусом?» «На самом деле говорили мы больше о том, что произошло между тобой и Викой. Знаешь ли, у нас не каждый день избивают новичков до беспамятства. Она сказала, что ты дал на это разрешение. Это правда?» «Мы пошли тренироваться», — ответил я и добавил, вспомнив. «Она тогда пошутила, что не будет разбивать мне голову». «И правда не разбила, но отбила все мозги, судя по твоему поведению. До такого у нас в принципе не доходит». «Я поговорил с теми ребятами, что были в зале, и они подтвердили мои опасения». «Опасения? Да вроде бы сейчас все нормально». «Нет, не нормально, Рома. От Вики держись подальше. И не только от нее». «Я смотрел на Тони. Секунда, другая, третья. Он все еще серьезен. Похоже, что все очень и очень плохо».